Глава десятая. Экскурсия по городу. На экскурсию по городу с гостями отправился гарантик и два экскурсовода. Малышка Скороговорочка и малыш Архивчик. Как выяснилось позже, Скороговорочка и Архивчик всегда работали вместе, помогая друг другу. Архивчик все знал о городе и помнил, какой высоты здания и кто их строил, какой глубины река в разных местах города и какова скорость течения. В каком томе большой каменной энциклопедии и на какой странице есть сведения о каждом великом архитекторе, поэте, художнике. Словом, знал все и обо всем. Но если начинал говорить об этом, то получалось долго и занудно. Поэтому скороговорочка сразу улавливала мысли архивчика и продолжала рассказ быстро, для всех ясно, с улыбкой. Слушатели обычно оставались довольны. И в этот раз для гостей из далекого цветочного города экскурсоводы очень старались. К тому же гости всем живо интересовались и удивлялись некоторым вроде бы привычным для местных жителей вещам. Особенно гостей удивляло полное отсутствие зелени в городе. «Почему у вас нет травы, цветочков, деревьев? Совсем нет растений?» — спросила кнопочка. «О, долгая история!» — начал был архивчик. Если я не ошибаюсь, на странице восьмого тома Большой каменной энциклопедии есть об этом статья. Архивчик собрался, видно, пересказать содержание целой энциклопедической статьи, но его перебила скороговорочка. Все началось много-много лет назад. Тогда на месте каменного города был маленький прибрежный городок, а вокруг несколько растительных каналов для плантации фруктовых деревьев. «Значит, все каналы, которые мы видели выше по реке?» спросил разочарованный Стекляшкин. «Построили не инопланетные А «Нет, конечно. Это малыши из нашего города строили в пустыне канала, плотины, дамба, и вокруг на огромном расстоянии все было в садах и полях». «Здорово», — сказал Знайка, которому всегда были интересны грандиозные проекты. «Да почему же сейчас все засохло? Почему все заброшено?» «Вы затронули интересную научную проблему», — подхватил архивчик. «На странице 78 в томе... 17 как раз говорит об соборошении пустыни о проблемах, которые в связи с этим возникают. А вот на странице 156 продолжил архивчик, но его опять перебила скороговорочка. «Однажды в нашей Академии наук стал заведовать академик по имени Твердолубик. Он был очень упрямым и своевольным. Как-то он приказал построить еще очень много растительных каналов и пустить воду далеко в стороны от основного русла. Степь, к новым огородам». Ему сразу возразили другие ученые. «Они считали, что это может погубить реку». Один известный профессор предостерег, что река пересохнет. И в тот год, когда выдалось необычайно жаркое лето, а вода из реки уходила в сотни каналов, природа нам отомстила. Мало того, что пересохли каналы, сама река обмелела. Ее можно было перейти вброд. И стало совсем мелкое по колено, и скоро все вокруг превратилось в мертвую пустыню. Погибли рыбы, лягушки, птицы и даже растения в самом городе. Пестренький, который последнее время с увлечением занимался садоводством с в зеленом городе и очень любил цветы, Был потрясен видом окаменевшего города, где ничего не росло. «Как же вы с тех пор живете без цветов, и почему заново не хотите озеленить ваш город?» «О, это трудная задача теперь», — отозвался архивчик. «Думаю, на эту тему вам лучше будет побеседовать завтра в Академии наук, а мы сейчас покажем вам наши архитектурные шедевры». Ленточный транспортер как раз вез путешественников по узеньким, совсем без солнца улицам, которые были зажаты среди высоких, мрачно-серых зданий. «Сколько же в них этажей?» поинтересовался Незнайка. «Больше сотни», ответил архивчик. «Если быть точным, то в этом 107, в соседнем 119, а в том, самом высоком, 123». «Но зачем строить их такими высоченными? Разве у вас тут мало места в городе?» «Вроде места хватает», ответил архивчик. «Но архитекторы соревнуются между собой, кто выше построит. Эти высотки даже называются Их именами. Небоскреб, шпинделя, высотка транспортирчика, комплекс синуса-косинуса. «Наверное, страшновато жить там, наверху», — спросила Пышечка. «Да, жить так высоко не всегда приятно», — ответила скороговорочка. «Ветреную погоду качает, верхушки зданий отклоняются в стороны. Но если любитель высоты. Ведь изумительный из окон воздух чистый, а в непогоду, когда сильно покачивает...» А нет, это получает особенное удовольствие, будто весь день в парке аттракционов проводят. Тем временем кресла-самоходы довезли экскурсантов до площади, где по бокам стояли длинные прямоугольные дома, а в центре устремлялась к небу стеклянная пирамида. «А эта стекляшка зачем?» — спросил Незнайка. «Это окно», — ответил архивчик. «Как окно?» «Просто под пирамидой находится подземная площадь». И чтобы туда проникал свет, наш архитектор Линзочкин сконструировал такую пирамиду. Ведь если бы застеклили площадь вровень с землей, то стекло пришлось бы делать очень прочным, чтобы оно не проломилось зимой под снегом и очень гладким, чтобы осенью лужи на нем не стояли после дождя. К тому же из-за небоскребов на площадь почти не попадают лучи солнца. Но на верхушку пирамиды солнце светит с утра до вечера. А внутри пирамиды установлена еще специальная оптическая система, которая направляет солнечные лучи под землю в разные стороны. Солнце, которое уже заходило, как раз освещало самую макушку пирамиды. Внутри нее солнечные лучи проходили через систему линз и зеркал, и лились вниз на подземную площадь. Все как завороженные смотрели на пирамиду окно, которое прямо светилось изнутри. Но в эту минуту набежала туча, подул ветер и принес первые капельки дождя. «Давненько у нас не было хорошего дождика», — сказал Гранитик. «Надо прятаться, промокнем!» «А можно еще немножечко поездить по городу, пока дождик слабый солнышко совсем не село?» Спросили Вентик со Шпунтиком. «Уж больно интересно у вас здесь?» «Хорошо, хорошо», — согласились экскурсоводы. И хотя усиливающийся ветер чаще заносил в улицы каньоны капли дождя, и путешественники немного промокли, они с удовольствием продолжили экскурсию. Уже совсем стемнело, и весь город осветился электрическими фонарями, сверкающими вывесками и витринами. «Красиво получается», — сказал Незнайка Гранитику. «Думаю, нам в цветочном тоже надо всяких витрин светящейся рекламы наделать», — добавил Незнайка, обращаясь уже к своим друзьям. «А я так не думаю», — отозвалась Кнопочка. «Это почему же?» «Потому что тогда мы перестанем видеть по вечерам и ночью красивые звезды. Яркий электрический свет будет мешать». И все задумались, что лучше, жить у самой земли под кустиками ромашек и васильков, видеть ночью из окна звездное небо и слушать соловья, или, сидя на каком-нибудь сотом этаже среди моря электрических огней, слушать гул снующих внизу автомобильчиков на спиртовом двигателе, еще вдыхать их выхлопные газы. Никто ничего не говорил несколько минут. И только потом кнопочка громко вздохнула, и сказала, как бы извиняясь за всеобщее молчание. «Очень интересная экскурсия, много разных мыслей появляется».